Глава седьмая. Школьные утехи. Как было хорошо поутру, на время забыв обо всем, лететь ветром в школу, громыхая пеналом и грифельной доской в холщевой сумке, закинутой для удобства назад, за спину, придерживая свободной рукой невидный, замасленный, но весьма пользительный мишишка, болтавшийся спереди на длинном гайтане. Балуясь, ударяя живот, Мишишка напоминал ему, что хотя малость продрых хозяин и за стол не садился, он ничего не забыл, молодчага. И не надо урчать, сердиться, каждый свое получит, даже с добавкой. Смотри, денек-то какой разгорается, чистая красота. Да кишок обжигал жгучий от стужи сахарный воздух. Бешено наигрывали валенки по снегу и ледяшкам, как на гармонике. Тут тебе и звон, и стон, писк, ахи и охи, разудалые посвисты. Только слушай, развеся уши, не ленись, да подтягивай за всей мочи, коли есть желание. От сиреневого снега пахло, как всегда, такой неистребимой свежестью и сладостью, что захватывало дух и замирало сердце. Морозная тихая мгла висела белой пеленой и не расступалась. Ничегошеньки толком не разглядишь и не разберешь, где дорога, где избы, колодцы, липы и березы. Все скрадывалось, тонуло в тумане и сугробах, которые точно выросли за ночь до неба. И в небе были сугробы. Вокруг пустынно даже ранние утренние гости задворок и помоек Нынче не попадались все вороны, сороки, воробьи, а зябнув, попрятались должно под застрихи. На востоке, за Волгой, белесая с перламутровым отблеском высь начинала тонко розоветь и краснеть. А на юго-западе, в сиреневой, как снег, низи, там, где полагалось быть Хохловке и Паркову, смутно еще виднелась большая луна, точно ледяная глыбище. Она уже не светила, а только холодила землю, замораживая все окрест. В этой сиренево-снежной и морозно-сахарной благодати свистели, кричали где-то впереди звонкими задиристыми петухами невидимые приятели на шоссейке, кудахтали, ростились курицами, приятельницы, сумками, книжками и рыжими косичками». Откликаясь, наигрывая льдом и снегом под ногами, шурка прибавлял валенками усердия. Ух, с какими серебряными усищами на шарфах и платках, с какими густыми белыми бровями, ресницами, мокрыми носами, разрумяненные Катька растрепав больше всех Валили толпой ребята на заднее школьное крыльцо. Тут они, по обыкновению, Попадали в неумолимо строгие и проворные руки горбуньи аграфены, которые в вытертой шубейке, вязанной старенькой шалюшки, с порядочной бородой от долгого стояния на морозе и крика в клубах пара командовала, как осенью, в грязь. Распоряжалась еловыми попуду-вениками собственной работы, потому что березовых голиков на ребятню напастись она не успевала. Хотя ей помогали иногда в свободный час всей школой, сторожиха не пускала никого за порог в сени, не осмотрев придирчиво Валенцы. Иным, самым дальним, и сломленно, и крутого, испочинок, девчонкам и мальчишкам, особенно первых и вторых классов, оглядывала вдобавок носы, уши и щеки. Заметив предательские белесые пятна, немедля приказывала, растя по негодникам, которые только балуются, а ничего не чувствуют, без бесстыжие рожи, сей момент тереть лицо снегом и варежками. И чуть не плакала, испугавшись сама больше, чем обмороженные. Голосила, что хороши папки и мамки в этой холодище, в стужу лютую, Вдаль-то какую страшенную отпускают деток одних? Нет, чтобы лошадь в запрячь и отвезти до школы. Глядишь, и не обморозились бы. Долго ли, до да несчастья, не дай бог, В туманище, в морозище перемело дорогу в поле, Заблудится ребенок и замерз смерть. Нет уж, пес с ними лишние хлопоты, А придется оставлять сегодня ночевать в школе стервецов. «Чем-нибудь накормим, придумаем. Продукты кончились, жалко, раньше времени, но до да голодными не останутся, нет. И спать уложим на полу. Соломы можно из сарая принести. Поди, как мягко будет». Рассуждая сердито и громко, обещая нажалиться на родителей самому Григорию Евгеньевичу, а графена, не доверяя, принималась подсовлять пострадавшим концом шалюшки. и холодными жесткими пальцами. Почему-то крутовским, Пачиновским и сломленским беднягам всегда казалось, что она трет не вязанкой, а просто-напросто вцепившись, дерет их изо всей силы за уши и носы, больно лупит по щекам. Потому многие наотрез отказывались от помощи, кричали еще громче, чем сторожиха. «Мы сами! Мы сами!» Все равно графена дорывалась кое-до кого, отводила душу, приходилось терпеть и помалкивать. Правда, в скорости уши и щеки отходили, приятно горели и только чуточку саднили. Раздевшись, сунув для верности в карман шапку-ушанку, предварительно хлеснув ею по загривку соседа, который замешкался, Шурка вешал одежину в коридоре, на постоянное место, то есть на гвоздь своей парты. Заглянув одним глазом в мишишка, выудив оладью другую, он, с сожалением отправлял главный запас вслед за ватной курткой на общий гвоздь. В класс еду дозволялось приносить лишь в большую перемену, и не без причины. Надо было с мороза, запыхавшись, давясь оладьи. Поскорее кинуться в класс, Раскрыть и хлопнуть С треском черной крышкой парты, Спрятать в парту сумку И броситься, стремглав к окну, Смотреть градусник. Двадцать два с половинкой, Для ровности двадцать три. Кто сегодня дежурный? Записывай в дневник погоду, А не то я сам это сделаю. И ничего не сделав, пошумев, Нырять обратно в коридор, в манящий гомон друзей и недругов, в неистребимую морозную свежесть и сладость, которыми еще долго пахнет слабо одежа на вешалке, когда пробегаешь мимо. Надо поделиться оладьями с Яшкой-петухом и узнать от него последние усадебные новости, дернуть украдкой пару косичек со знакомой ленточкой, подвернувшихся под руку, и огрести в награду оплеуху во всю спину, чисто мальчишечью, аж между лопатками загудела. Обязательно потаращиться на вывешенные в коридоре рисунки карандашом и картинки красками, принадлежащие, как гласят красноречивые подписи, Пашке Таракану, Любке Солнцевой, Олегу Двухголовому и некоторым другим счастливчикам. И вдруг... Побледнев и покраснев, чувствуя, как забилось, затрепетала крыльями птаха в груди, собираясь вылететь, увидеть чудо из чудес, собственную картинку «Зимний вечер в поле», незаметно пробравшуюся за ночь в простенок, притаившуюся напротив окна в самом уголке школьной выставки. чтобы Шурка потом в коридоре не делал, Толкался, разговаривал, играл в пятнашки. Краешек его горделиво-веселых глаз все время видел один и тот же простенок, где приколотый накрепко четырьмя блестящими кнопками красовался ненаглядный листок слоновой бумаги, точно второе крохотное оконце. В этом оконце был виден как бы в делишный морозный вечер в поле, За капустником голубоватый снег с крупными заячьими следами, синяя кривуля на дороге, пересекающее поле, занесенная по крайней жерди и макушке кольев в белых шапках и кружевных накидушках изгородь. Видны дальний гребенкой и чёрный лес, похожий и на голубинку, и на заполе, а над лесом густо багряная узкая полоска заката. расплываясь вверх бледнее закат переходит в оранжевое желто зеленое наконец синее небо с пушинкой звездочкой и мучает не дает покоя вопрос видит ли кто кроме него шурки эту великолепную мазню на выставке Но вот появилась в коридоре аграфена, без шубы и шали, с медным, с прозеленью, громким звонком над растрепанной головой. Теснясь с приятелями в широких дверях, нарочно давя песку девчонок, Шурка бежит в класс. Класс. Два ряда чёрно-рыжих парт. Выбитая до бела жулобом от порога к партам и в проходе между ними, Дорожка на крашенном полу, будто кинутая сторожиха и после мытья чистая дерюшка. Высокий, блестящий черный, как лакированное голенище сапога, стол учителя, за которым так приятно посидеть, подурачиться, негромко покашлять, помолчать, глядя в окно, постучать карандашом и ласково, известным, добрым, с хрипотцей, боском сказать протяжно — «Ну, тес, ребятки!» Дырялый глобус на шкафу, и сам он, разлюбезный миллионочек, ободранный с приоткрытой незапирающейся дверцей, туго набитый прочитанными и еще не читанными, толстущими, неведомыми, а потому наверняка страсть интересными книжищами. расколотая на двух ногах мутная доска свечно пропадающей куда то мокрой тряпкой и с съеденным потихоньку любителями мелом и самое дорогое разлюбезное тепленькое местечко последнее к дощатой раздвижной стене старенькая парта где сидит шурка с баловником пашкой тараканом и андрейкой сибиряком изрезанная ножом поцарапанная С фиолетовыми нечаянными морями и озерами И все равно самое лучшее из всех других парт. Твоя парта. Два больших светлых окна на Волгу. Твой класс. Славный денек школьный Начинался к ребячьему неудовольствию Одним, далеко не славным, Прямо признаться надоевшим занятием, Пением, хором молитвы «Царю небесный». Дежурные и аграфена сгоняли в Шуркин класс малышей. В классе становилось тесно и скучно, как в церкви. Вдруг бросалась в глаза икона в дальнем темном углу под потолком. Образ Тихвинской Божьей Матери, покровительницы школы. Икона новая, в широком киоте, без лампады, выступая из мрака, сияла серебром, лаком и стеклом. Сама Матерь Божья, повязанная по-деревенски туго и низко по брови платком, была на лицо худая и старая, с большими карими, усталыми очами и маленькими, скорбно сжатыми губами, ласково-печальная. Она как бы понимала ребят и все им прощала. Все с надеждой поглядывали на дверь. Ну, как войдет один Григорий Евгеньевич, и можно не петь. Старший дежурный, глотая с присвистом слова, отбубнит скороговоркой и молитву «И здравствуй, арифметика, письмо, чтение». Так бывало, когда Татьяна Петровна болела или уезжала за жалованием в город, если Митя почтальон не приносил перевода. Очень любили ребята слышать. Как припадочный Митя, с некоторых пор сильно заикаясь, вроде церковного сторожа Прова, гремя в коридоре по полу железной клюшкой, вынимал из кожаной необъятной своей торбы газеты за неделю и виновато говорил. А перевода опять нету, -ти. должно самим придется в, -в, -в земство идти. -ти -ти". И сокрушенно качал головой. Ай, по порядочки, честная мать! Но такие приятные утречка, без пения, а то и без молитвы, если Григорий Евгеньевич, заторопившись, забывал распорядиться, такие деньки выпадали в школе редко. Обычно вслед за звонком и ребячей кутерьмой в классе появлялась, тяжело дыша, толстая, как поп, отец Петр. но не умевшая, как он, дразниться и смеяться в шерстяном коричневом платье, очень похожем на батюшкину рясу Татьяна Петровна с ненавистным камертоном. От одного вида этой проклятой железной рогульки Шурке становилось тошно. Он пристраивался поближе к яшке-петуху. Надо было терпеть. И главное, не терять даром драгоценного школьного времени. Учительница стучала камертоном по столу, и ребята мгновенно затихали, потому что Татьяна Петровна становилась полновластной хозяйкой над всеми классами, и за слушание бывало такое множество столбов, что хоть забор вокруг парт устраивай. Отдышавшись, Татьяна Петровна поправляла двумя пальцами золотую дугу на переносице, Черный шнурок извивался ужом на ее груди. От этого шнурка и удивительных очков учительница казалась, как всегда, еще более сердито-строгой. В тишине слышалось слабое покашливание Григория Евгеньевича. Он стоял по обыкновению сзади ребят, около дверей, как в церкви за обедней, когда причащались. Шуркин бог пристально разглядывал пол, Словно разыскивая закатившийся ненароком под парту карандаш, не находил его и оттого хмурился и покашливал. Татьяна Петровна ударяла камертоном себя по левой руке по косточке, подносила рагульку к уху, выводила тихо и протяжно низкое до мальчишкам и тонкое для девчонок и тех ребят, кто к стыду своему пел дискантом, И мечтал о Басе, Не забывала и себя. Подавала среднее до, всегда такое сердитое, больше похожее на ворчание, и взмахивала властной рукой. Тотчас класс соглашался ревом и писком, хоть затыкая уши. По крайности, Шурке очень хотелось это сделать. Пение шло недружно в разноголосицу, как ни старалась Татьяна Петровна обучить ребят. Но зато было громкое, что надо. Стекла дрожали в окнах, и старожиха, крестясь, подпевая, выглядывала тревожно из коридора в класс. Шурка и Яшка, стоя рядышком, старались пошире разинуть рты. Со стороны, казалось, они рвут горло со всей мочи. На самом деле закадычные друзья, ленясь и томясь от безделья, только шевелили для вида губами, а то и, набравшись нахальства, пользуясь тем, что вокруг все почем зря дерут козла, обмозговывали между собой вслух очередные важнейшие заботы или заканчивали на ухо друг дружке передачу новостей. Ну вот, слава тебе, пение закончено. Григорий Евгеньевич ненадолго вышел зачем-то в коридор, может, к себе в комнату покурить перед уроком. Татьяна Петровна со своими учениками тоже уплыла в освояси. Забылась, пропала в темном углу до следующего утра икона Божьей Матери. Класс вздохнул свободно, во все легкие, зашевелился, заговорил, грохнул крышками парт, усаживаясь. Теперь можно досыта почесать языком с соседями, промчаться по партам за Ленькой Копорулей, который для разминки и воскрешения молодецкого духа после молитвы дал тебе малую, в полсилы, ласковую затрещину, означавшую, между прочим, что он сегодня именинник, решил задачку самостоятельно и будто бы набагрил за ночь прорву налимов. Попробуй-ка, угонись за ним, а то можно было по желанию». выхватить поскорее из сумки тетрадку для рисования и в один счастливый миг изобразить карандашом немца в каске с шишкой и здоровенным палашом в руке. Конечно, немец, как и полагается врагу, уже дрыгался вверх ногами, проткнутый казацкой пикой Кузьмы Крючкова, чубатого красавца, в фуражке на бекрень, всем своим обликом и замашками очень схожего с Дмитрием Сидоровым последним Шуркиным кумиром. Расправившись с канапатом, приходилось с завистью наблюдать, как Пашка-таракан, уткнувшись в тетрадку, чуть ли не кривым горбатым носом срисовывает из книжки знаменитого Севастопольского героя, любимца ребеть Нинохимова в густых и палетах. В морской фуражке с высокой тулей и прямым крупным козырьком. Почти как праздничный мужицкий картуз, только с белыми кантами. Изобразив Нахимова, Пашка смело берется за Тараса Шевченко. Глазастый озорник, насвистывая, только глянет в книжку, небрежно махнет карандашом, как сам чародей Григорий Евгеньевич. Кажется, только прикоснется к бумаге. «И, пожалуйте!» Появился в тетради Тарас с сивыми висячими усами в высокой бараньей шапке, как у Трофима-беженца, в тулупе, с мохнатым шалью-воротником. Два Тараса глядят на тебя, и не скоро отличишь, который из них нарисован Пашкой, который напечатан в книге. А Иван и Пушкин Александр Сергеевич с волосатыми щеками, губастый и курчавый, красуется на бумаге. Сейчас и Некрасов появится, точно молодой Тарас. Ведь вон он какой, негодный тараканище баловник. Можно же проказнику уродиться таким мастаком-художником? Григорий Евгеньевич прощает ему за рисунки всякое озорство, за которое надо бы Пашке драть уши. Никто из ребят не умеет так рисовать портреты, Шурка лишь переводит их через масляную прозрачную бумажку, а уж это, конечно, обман. Но рисовать можно не только портреты, а все, что захочешь, чего пожелает твоя душенька. Поэтому рисование любили все, даже девчонки. Недаром разрешалось заниматься этим делом на уроках. Если задачка решена, упражнение написано «Валяй себе на здоровье». Работай карандашом сколько влезет, не мешай учиться другим. Ну, а красками и глиной лепка пачкались преимущественно по субботам, пометуя, что в этот день вечером дома в печи можно отмыть себя какую хочешь грязь и краски, даже чернильную мазню, коли сделать тебя стать фиолетовым. И быстро же летело время в Шуркином классе. Успевай только поворачиваться, шевелить мозгами. Один урок интереснее другого. Однако бывал этот класс, что таит греха. Бывал на минуточку и ненавистной тюрьмой, Прямо-таки горькой каторгой, Когда задело и не задело. Так тебе кажется, стоишь в углу столбом у печки. Или когда неприготовленные уроки, Прошлялся на улице, прокатался на салазках и ерзаешь, корчишься за партой, хуже грешника в аду, того самого грешника, которого, по уверению насмешника отца Петра, везде сущие черти поджаривают на сковороде, как картошку без масла. Мясо дымит и шипит, горит до самых костей, а после и кости принимаются треть, как угли. Поджариваясь, Сгорая живьем от стыда и срама, каждый раз даешь себе последний из последних зароков зарок. Сперва решать задачки и примеры, учить стишки наизусть, писать упражнения на подлежащее исказуемое, а потом уже гулять сколько хочешь. Конечно, все это давным-давно известно, но повтор не мешает, ведь не зря сказано — Для умного повторения учение, для набитого дурака учение. И так как на свете, по крайности, среди ребят все умники-разумники, никто себя дураком признавать не желает и правильно делает, остается одно спасение, кается и повторяет за рук, чтобы он не выскакивал больше из головы. Признаться, тут был, пожалуй, виноват немножко, ну, самую чуточку, Шуркин бог и царь Григорий Евгеньевич. Он всегда говорил ребятне, что дома после школы, пообедав, обязательно нужно погулять, а потом уже со свежей головой садиться за уроки. Ребята так и поступали, слушались учителя. Но вот беда, выскочив на недолечко на улицу, Вдруг забывали обратную дорогу в избу, Блудились на горе, на шоссейке, в снегу, На реке до позднего вечера, Прямо сказать до ноченьки, Когда так назябнешься и устанешь, Разыскивая родное крыльцо, Что мертвым телом с куском во рту Валишься на кровать, и мамка ворча, Шлепая тебя легонько без стыдника, Мертвеца несчастного, сама раздевает, и укрывает, как маленького. Григорий Евгеньевич, когда ему об этом ребята откровенно на перебой рассказывали, ничего не утаив, сердился, не соглашался, говорил, что необходимо с ранних лет держать себя в руках, в ежовых рукавицах. Все это ерунда на постном масле, отсутствие самодисциплины. От этого нового, красивого, И такого понятного слова «самодисциплина» становилось немного легче. Пораженные в сердце, в его тайное местечко, где пряталась от хозяев совесть, ребята хором повторяли вслед за учителем. «Мы возьмем себя в руки, в ежовые рукавицы! Самодисциплина! Ура!» И кидались с приступом на крепость – на григория евгенивичча повисали на нем спереди и сзади на шее на руках плечах и ногах кто куда успел забраться где смог уцепиться а он учитель был вник и выдумщик этой новой забавы богатырь добрыня никитич Шагал по коридору живой смеющийся и орущей горой, а потом внезапно в самом неожиданном месте сильным быстрым движением стряхивал ребятню на пол, как тараканов. «Нотис! В наказание повторяйте, негодяи, девятнадцать раз! Самодисциплина! Коля Захаров, следи, пожалуйста, и считай. Начали! Раз!» И ребята, нараспев, дружно рубили по слогам, ревели на всю школу, пока не выглядывала из учительской квартиры Татьяна Петровна. Тогда Ватага шепотом обещала Григорию Евгеньевичу постараться изо всей моченьки делать домашние уроки, погуляв, но не прогуляв. Однако без привычки не всегда еще у всех это получалось. Вот отчего в горькую минуточку. Ох, и долгущую же, братцы, товарищи мои! шурки не хочется вспоминать и сызново переживать муки. Да, только в единую распроклятую секундочку класс бывал тюрьмой и каторгой. В остальное время гремящие внезапными звонками графины, которые мешали и раздражали самого что ни на есть понедельника, хорошего денька до матушки субботы, даже по желанию в воскресенье этот светлый чистый простор зимой с потолка не капало и поганки не росли по углам и под столом учителя. Твой класс, вся твоя школа, Являлись, мало сказать, дворцом, получше барского дома с башенкой на крыше. Нет, Шуркина школа определенно была целым русским царством-государством. И каким царством? Изведанным до последнего сучка и трухлявой щели в бревенчатых темных от старости стенах и единовременно с такими ежедневными чудесами – Открытиями, сказками, правдами и правдами, сказками и такими путешествиями и приключениями, что душа воистину как птаха рвалась из груди и некогда было ни о чем другом думать. Да что долго хвастать, это школьное царство с некоторого времени имело даже собственную столовую с великолепными кислыми щами. и картофельным супом, заправленными жареным луком, перцем, лавровым листом и перловой крупой. Подарок Олегову отца, спасибо ему большущее. Это необыкновенная крупа, которой дома не водилась, распаривалась в старожихином коровьем чугуне белыми горошинами чуть ли не по кулаку. Одной крупиной, кажется, будешь сыт. поэтому и по многому иному, необъяснимому на словах, но самому дорогому и самому горькому, о чем не хотелось думать, Шурке иногда не хотелось уходить из школы после уроков. Проще сказать, желалось тут постоянно жить-поживать, как дома. Школа действительно была для него и всех ребят вторым домом. Григорий Евгеньевич, само собой, оказывался и богом, и царем, и отцом одновременно. Ну, а Татьяну Петровну некоторым образом при сильном Шуркином воображении можно было считать мамкой, только очень-очень строгой, которую все в этом большом доме побаивались, начиная с самого Господа Бога, царя и бати Григория Евгеньевича. Писание классного дневника природы тоже было замечательным занятием. Это памятное в клеенчатых немнущихся черных корках тетрадище с красным обрезом, почитай в сту листов с гаком, в мелкую клеточку, всегда хранилось в незапертом ящике учительского стола. Дежурные по классу, разрываясь на части от множества важных дел, розыска пропавшей мокрой тряпки, клянченье у богатых соседей лишнего кусочка мела, заглядывание в чернильницы и счет пустым, чернилами ведал сам Григорий Евгеньевич, и не без оснований, придирчивое обследование молодецких ушей и рук, происходившее не без и призывов на подмогу той части мужского населения класса, у которой уши оказывались чистыми. Девчонки, слава тебе, вели свою отдельную очередь. Дежурный обязан был записывать в тетрадь без ошибок и клякс утром и в полдень, какой холодище стоит на дворе, откуда дует ветер и прочее. Полагалось не зевать, не ошибаться, ставить перед цифрой, списанной из градусника, минус, а не плюс. Раз трещит мороз, и позади числа непременно рисовать в подклеточке кружок, а не букву «О» растрёпище. Аккуратно получалось и не число вовсе, а настоящие градусы, как они печатаются в книжках. Вечерами и воскресенье на градусник смотрел учитель. Ему оставлялось в дневнике чистое местечко. И не было случая, чтобы Григорий Евгеньевич забыл отслужить добровольную эту свою службу не в пример иным ленивым дежурным по классу. Градусы писать было нетрудно. Хуже обстояло дело с определением ветра. Откуда он дует, лишь его разберет. Кажись... Самого, что ни на есть севера, Так и собирается записать Ревностный служак и дежурный яшка в дневнике. А ребята под руку кричат. «Северо-восточный, слепня! От железнодорожного моста с Волги дует ветер!» «Нет, северо-западный!» «Не слушай их, петух! от станции примехонько вьюжит!» «Полноте врать, братцы!» Останавливает всех Олег Двуголовый. «Ну зачем обманывать человека? Да крутень, нонче Яша, Самый, что не наесть крутень, Разве не видишь? Со всех сторон продувает нас насквозь. Я сейчас выглядывал на крыльце». «Вот тут и разберись, кто прав». Дежурные выскакивали по два и по четыре раза Без шапки на мороз узнать, С какой стороны в конце концов дует проклятущий ветер. Да и есть ли он на самом деле? Крутил, вертел снег, Света белого не видать, А теперь, гляди, успокоился, кажись. Пожалуй, чтобы не ошибиться, Лучше написать, а ветра не было, Ребята врут. Зато уж облака, тучи, Всякие сочинял, какие кому нравились. И все бывало правдой. Пока пишешь дневник, Много перемен произойдет в небе, Выдумывай на здоровье, сочиняй, за небом все равно не угонишься. Дежурный имел право прибавлять от себя, что считал заслуживающим внимания, про снег, дым, птиц, животных, кто что заметил. Иные лодыри писали в дневник природы два-три слова. Ленька Копоруля, не любивший, как известно, ничего, кроме волги и рыбы, Чтобы отвязаться, нацарапал однажды. Погоды никакой не было. Шурки же, когда он бывал дежурным по классу, не хватало страницы в клеенчатой толстой тетради. Советов друзей он старался не слушать. Вообще гнал всех из класса. Хорошо было писать одному. Иногда он нарочно прибегал из дому пораньше, чтобы на свободе, вольготно, Полное свое удовольствие расположиться за учительским столом и добавить от себя без точек и запятых они только мешают, когда пишешь, что в роще у церкви на сухой елке, которую все ребята знают, есть, кажется, гнездок листов. Там непременно уже вывелись птенцы, иначе зачем бы к листам отцу и мамке кружиться ошалело возле дерева поминутно нырять в дупло? А доподлинно узнать одному невозможно. Елка высоченная и без сучков. Григорий Евгеньевич обещал устроить в школе уголок живой природы. Вот и надо притащить к елке пожарную лестницу из сарая, залезть и все гнездышко перенести в класс, выкормить птенцов, еловых, шишек и сосновых в роще хоть звались. А весной, как потеплеет, листы подрастут, выпустить их на волю. Дорогу сегодня страсть перемело. Две подводы разъезжались и не разъехались. Возчики утопили в снегу лошадей, пришлось распрягать. А в поле за селом, у кузницы Вани Духа, видны большущие и глубокие следы, должно волчьи. А как их отличить от собачьих, он не знает. Да вот еще пропустил позавчера дежурный П. И Тихонов. Не записал в дневник самое главное, редкостное. Позавчера в большую перемену солнце было с ушами, эдакими огневастыми, порядочными торчком, целых два уха справа и слева, как у человека. Потом бабы в селе говорили, Шурка слышал, что знамение — это к беде. А вовсе не к беде, никакой никакое это не знамение. Всем известно... что уши бывают у солнышка от мороза, то есть когда большое морозище — это игра природы, как говорил на уроке Григорий Евгеньевич. А Петьке тихоне и зеваке не давать больше писать дневник. Он ничегошеньки не видит и не понимает. Отлично было также в воскресенье, в непогоду, когда на гору надолго сказули и лотком не высунешься, не побояться в юге. Удало повесить шапку на зябшее ухо, как делает Дмитрий Сидоров, и, ступая боком против ветра, а то и задом наперед, коленет моченьки, где труском, где ползком, на горачках, перебираясь по через сугробы, очутиться вдруг возле школы, послушать, как гудит церковная роща, как плачет в верхушках сосен непогода, Поскорей отряхнуться по собачьи на крыльце и без ографеняных еловых подмок и крика обить валенцы начисто до последней снежинки, самой обыкновенной шапкой или варежками. Еще в сенях особенно весело по-праздничному поздороваться с Григорием Евгеньевичем, который уже тут, как тут, словно видит, что ты торчишь у двери. Он не спрашивает, зачем ты пришел, Давно всем известно, по праздникам в школе всегда найдется забава. Только заглядывай сюда. Потом, разговаривая в коридоре шепотом, если с тобой увязались приятели и приятельницы на цыпочках, чтобы не обеспокоить Татьяну Петровну, надобно пробраться в класс. Постоять в дверях, удивляясь, что класс как бы чуточку не твой, Не то, чтобы вовсе чужой, а немножко не такой, как всегда. Непривычно пустой, тихий и холодно гулкий. Наверное, поэтому воскресные гости стараются не шуметь, продолжают говорить сиплым от простуды шепотом, кашлять в кулак, добираются осторожно до своих парт. Тут ничего не изменилось. Все по-прежнему родное, разве что остывшее за ночь, Особенно крышка парты как ледяная, от нее сразу зябнут руки, но беда невелика. Можно гусиные лапы греть попеременно за пазухой, а стриженную белобрысую голову, которая неожиданно начинает выпрашивать у хозяина шапку, надо почаще и посильней царапать пятерней. тогда в волосах заведется электричество и тепла хоть отбавляй». Скоро за делом, за красками, глиной, за журналами вокруг света и природы и люди становится его все жарко. А тут еще заглянет в класс Григорий Евгеньевич в бумазейной в распоязку рубахе, в валенках и овчинной рукавки по-домашнему. Посидит с тобой за партой с краю, помолчит, покашляет, посмотрит твои глиняные художества и, смеясь, скажет негромко. Слон у тебя не получился. Может, кота сляпаешь, чтобы глина не пропадала даром? Если постараться, выйдет обязательно. Например, хобот превратить в кошачий хвост, а? Действуй смелей, усы не забудь. И не станет гладить по голове, а только взглянет грустно ласково в глаза, все понимая, и стиснет одобрительно Шуркины плечи. «Ах ты, мужичок мой с ноготок!» Искатель праведной книги нашел? Нет. Ищи. Во всяком деле, брат, самое главное не падать духом, верить. Упорство побольше, упрямство, понимаешь, обязательно свое найдешь, а я помогу. Нутис, живи молодцом. Ну, конечно, на первом месте среди школьных утех стояли опыты. Когда на уроке Григорий Евгеньевич появлялся в классе с микроскопом и банкой с настоем серной трухи или с красной синей подковой, которая притягивала к себе гвозди, а то и с настоящим маленьким паровичком, то есть паровой как бы игрушечной машиной под мышкой, рисовальщики замирали от восторга, потом, сломя голову, кидались к учителю смотреть». Начиналась давка, возня, драка, пока Григорий Евгеньевич, став строгим, не отсылал всех обратно по партам и не устанавливал справедливо нерушимую очередь вызова к столу. Ой, какие чудеса высматривали они в капле воды под микроскопом! Стоило сунуться к трубочке, приложить к увеличительному стеклышку глаз, сощурив для удобства другой как пропадали стены и окна класса, пропадал Григорий Евгеньевич, Катька Растрепа от нетерпения, накручивавшая на пятерню свою медную проволоку. Все, все пропадало, как бы навсегда, будто и не было никогда и ничего на свете, кроме этого, иного, неведомого мира, который вначале окружает тебя кромешной тьмой. «Да вот и самого тебя нет», Ни рук, ни ног не чувствуешь. Все похолодело и умерло от ожидания. Одно сердце неугомонно стучит, да вытаращенный глаз от напряжения налитой кровью смотрит в трубку. Глазу больно, до того он уставился, чисто впился в стекло, в его черный блеск. «Я ничего не вижу! Ничегошеньки нету! Сломался микроскоп!» Отчаянно, жалко, вопит, сердится, погибает один растяпа. «Спокойно», — говорит негромко, добро учитель, и что-то делает с твоей пустой, несоображающей башкой. Чуть подальше глаз от трубки, вот так, ищи фокус. «Нотис, как теперь?» «А, вижу, какие махонькие! Да сколько их!» Слышен иной, теперь уже торжествующий вопль. Ну, то-то же. Рогатые букарахи, палочки, обросшие волосинками, крошечные шевеляющиеся цепочки, шарики с усиками, змейки, кусочки сжимающегося студня, и еще невесть какая тварь невообразимой красоты, оказывается, живет себе, поживает в капле воды, как и в море, на вольной волюшке, на широком просторе. Это немыслимое, невозможная тварюга плавает себе и ныряет, гоняется за добычей, пирует, отдыхает, и вдруг на твоих глазах внезапно и просто делится пополам, умножается в числе, жизнь кипит, погибает и рождается, бурлит, не зная, удержу. Шурке казалось, что он смотрит не в микроскоп, не в трубочку с увеличительным стеклом и зеркалом-отражателем, а в светлое, движущееся окошко на Волге, очутившись сызного ночью на завозне, с жаровней и острогой, глядит, не отрываясь и не мигая в чистую, густую, полную воду таинственного копорулиного царства. От микроскопа каждого отрывали силой — И потом не одну неделю толковали, дивились ребята между собой про то, что видели в капле воды, рисовали с воодушевлением в тетрадках живые цепочки, палочки и шарики с усиками, и дразнили девчонок инфузориями. А другой раз после урока с опытами затевалась игра-свалка. «От холода тела сжимаются!» — орал двухголовый, тиская беззащитного кольку-сморчка. — От тепла тела расширяются! — подхватывал Яшка-петух и валил, растягивал на снегу Олега. Неплохо так же было, когда из обыкновенной бутылки по наставлениям Григория Евгеньевича общими силами сладили превосходную электрическую машину. И молния сверкала, и гром гремел, Не так, чтобы шибко, но треск слышен, а молния почти в самом делешная. искорка перебегает в палец, если его подставишь к бутылке, уколет как иголкой. И вдруг страшно захотелось самому делать опыты дома. Просто не было терпения, так желалось придумать какое-нибудь открытие, очень важное. еще неизвестная ученым, самому Григорию Евгеньевичу, но худой конец похвастаться перед мамкой и батей. Ну, хотя бы перед ваняткой, который, разинув рот и вытаращив глаза, ходит за тобой, точно привязанный. Важных открытий почему-то не получалось. Но соль, например, выпаривалась в баночке в печи замечательная. Белыми кристаллами целая ложка набралась. Жалко было потом класть в щи. Такой солью надо ни щи, ни картошку солить, а только любоваться, положить за стекло. Потом ученый-опытник наливал на чайное блюдце воды, клал бумажку, поджигал ее и поспешно накрывал пустым отцовским стаканом. Бумага сгорала, а вода всасывалась в дымный стакан, и скоро блюдце оказывалось сухое. Видал. «Это, брат, сгорел кислород, которым мы дышим. Понятно? Вот вода и полезла за место кислорода в стакан. Здорово?» С «Стласть издулого!» — шептал Ванятка, не спуская вытаращенных глаз со стакана. Его удивляло еще больше, когда Шурка ставил стакан воды на лист бумаги на столе и стремительным, отважным движением вырывал бумагу из-под стакана. Происходило действительно чудо. Стакан не дрогнул, не качнулся, вода не плеснулась, будто бумагу под стаканом и не трогали, а листок Эван уже в руке Шурки. «Каково? Всем фокусом фокус, правда?» «Еще лазик», — умолял братик. И Шурка повторял опыт до тех пор, пока Ванятка однажды не пожелал наедине сам сотворить подобное чудо. Опыт у него почему-то не удался. Это стало известно вечером за ужином, когда пришлось наливать бате чай в чашку. Шурке тут же за столом здорово досталось от мамки. Он вынужден был прекратить опыты, а то бы, конечно, со временем обязательно сделал для науки самые наиважнеющие открытия. В «Большую перемену» Ребята дружно тащили из класса в коридор ближние парты. Старшие волокли с улицы из дровяного сарая пару длинных неструганных тесин. Мигнуть не успеешь, как стол для обеда готов. Все шумно, весело припасали ложки и хлеб. Первая очередь малыши уже толпились у тесин с двух сторон группами по пять-семь ртов, пищали, принюхивались. Из кухни давно и густо несло кислыми щами. Теперь к ним прибавился крепкий, сладкий смоляной дух. Шершавые и мёрзлые сосновые доски, отходя в тепле, чем больше сырели, тем сильнее пахли. Нетерпение ребятни возрастало. Второй черед, слоняясь по пустым классам и около кухни, жевал корочки и выбивал по стенам барабанную дробь ложками – кишки в животах шевелились прямо таки рычали спрашивая хозяев скоро ли наконец появлялась татьяна петровна беспенсенные в белом фартуке поверх шерстяного платья с засученными рукавами близоруко щурясь зажимая уши потому что ученики вдруг переставали ее слушаться и шумели она хмурясь и как бы улыбаясь без очков вовсе не строгая не похожая на себя, торопливо проплывала на кухню. Там она бралась за деревянную, раскрашенную цветами большую, как черпак, поварюшку. А графена с ухватом, задрав горб, кидалась к печи и гремела за слоном. И тотчас в устье, скрипя по поду золой и углями, показывался знакомый всем голодающим, Черный от копоти и долгого жара, трехведерный, если не больше, коровий чугунище с отбитым краем, полнехонький густых, палящих щей. И издали видно было, как лавровый лист, жареный лук и темные горошины перца плавали в чугуния поверх зеленого крошева. Малыши сразу стихали за доской, теснясь прилаживались ловчее, загодя брались за ложки и хлеб. «Гриша, давайте посуду, готово!» — кричала из кухни Татьяна Петровна, на этот раз совсем не сердито. Может быть, так ребятам казалось, потому что в этот миг не было для них на свете приятнее голоса учительницы. И странно и весело было знать, что Гриша — это и есть Григорий Евгеньевич, Шуркин царь и бог. Он прохаживался по коридору мимо тесины малышей с серебряной ложкой в боковом кармашке старенького пиджака. Григорий Евгеньевич посмеивался, дразнил ребят, легонько щелкая их по носам и лбам, и, кажется, больше всех поднимал шуму. Тут, услышав зов жены, перестав баловаться, он расторопно бежал на кухню, брал верхнее глиняное блюдо из подготовленной стопы посуды, стоявшей на столе, купленной им на свои деньги у карасовских горшелей. Учитель подставлял блюдо под красивую поварёшку один и другой и третий раз и возвращался в коридор, смешно растопырив локти, чистым полотенцем придерживая блюдо полнёхонькое кислых щей. «Тихо! Нутис!» Теперь совершенно тихо, иначе обожгу, — приговаривал он. И осторожно ставил дымящиеся щи перед оцепеневшими от счастья малышами. Затем громко-весело командовал «Начинай!» И уже стучали ложки по блюду, залезая в самую гущину варева. Все шумно дули на ложки, хлебали. Обжигались до слез, подставляя под руку как взрослые куски хлеба, чтобы не пролить даром вкусных, не похожих на мамкины щей. От старания скоро пот выступал у едаков на лицах, и иные высовывались в некоем месте капли, без которых, как известно, не обходится у маленьких, да иногда и у больших ни одно важное дело. Приходила и Шуркина с приятелями очередь стоять за сосновой пахучей тесиной и возить кислые щи, обжигаясь, шумно схлебывая с ложки, стараясь побольше поддеть со дна белых, разбухших, как горох, редкостных перловых крупин, которые казались слаще сладкого. И каждый лавровый листок, попавший в ложку, старательно облизывался и обсасывался ребятами, прежде чем отправиться в общую кучу к выловленным зернам перца и хлебным крошкам. А колька-сморчок ел и лавровый лист, глотал, не раскусывая горький перец, утверждая, что так щи вкуснее. — Кому добавить? — спрашивал Григорий Евгеньевич. — Нам! Нам! — неслось отовсюду. Сторожиха помогала учителю справляться с пустыми блюдами. В свободную минуту Григорий Евгеньевич вынимал из кармашка серебряную ложку и принимался пробовать зеленые щи и ломать хлеб. И как бывало приятно, когда он, залезая узкой сверкающей ложкой в твое блюдо, похваливал щи или говорил, что надо бы немного посолить, и тянулся к ребячьему хлебу. Все наперебой подавали ему свои куски, просили отломить И он, чтобы никого не обидеть, посмеиваясь, блестя глазами, у всех пробовал, отщипывал мякиш и на особицу как-то старательно, уважительно отламывал корочку и от той горбушки. И, прожевав, говорил «Очень вкусный хлеб». «Заварной!» — откликался довольный Шурка. «Замечательный!» «Так кому же еще прибавки?» «Никто не отказывался от прибавки». Ины не прочь были получить и третью порцию. Да высовывалась из кухни огорченная аграфена. Нету больше добавок. Все выхлебали до последней капельки. Говорю тебе, Григорий Евгеньевич, второй чугун надо-то заводить. И, наверное, бы завели. Нашелся бы у мамок в селе лишний чугун. Но тут нежданно кончились собранные по домам капуста и картофель. Выяснилось. Принесли продукты не все ученики. Некоторые из скупые мамки не дали картошки и крошева. Думали, одно баловство. Старожиха для себя старается, обирает ребят. А как стали готовить обеды? Сразу получилось нехорошо. Одни счастливчики щи суп хлебают, другие смотрят и слюнки глотают. «Кормить всех», — распорядился Григорий Евгеньевич. «После разберемся». И тогда стали обедать в две смены. Месяц не кончился, а провизия вышла подчистую. И вот четвертый день как не было в школе горячих обедов. Близились святки. Надо было начинать все с изного уже после рождественских каникул. Вот почему в тот день, когда дальние ребята обморозились, пришлось Григорию Евгеньевичу на последнем уроке распорядиться. «Крутовские, Сломлинские, Починовские ночуют нынче в школе. Кто принесет нам немного картофеля на вечер?» Шурка переглянулся с Яшкой. Они живо кое-что сообразили, очень интересное, и в один голос ответили «Мы принесем». «И я!» — заикнулась Катька Растрепа, догадавшись, что не зря петух и кишка четырьмя руками ухватились за картошку. На Катьку зашикали, так как все знали, что с картошкой у них в доме, как и с хлебом, плохо. Ося бешеный и для себя досыта не припас. «А вот и есть подполье прорва картох. Принесу, принесу», — твердила сердито Растрёпа, но ее не слушали. «Ну, спасибо», — сказал Григорий Евгеньевич, распуская ребят пораньше по домам, так как синий столбик на градуснике опять пополз вниз. Ах, братцы мои, хороша картошка печеная в зале, знаете? Да нам немного, накормить ораву вечером. По картошине на брата и картошину на всех шутил он.